не дается без усилий, но и не позволяет почивать на лаврах. Оно требует огромной ответственности, нарастающего напряжения сил, которые, тем не менее, с годами имеют тенденцию к убыванию, по выражению медиков. Это первое и серьезнейшее противоречие положения бабушки и ее возрастных особенностей. При этом появляется ощущение прежде неведомое, страх не успеть сделать, сказать самое главное, самое важное. Ведь ясно, выходишь на финишную прямую. Значит, включай второе дыхание. Не надейся на потом. Его может и не случиться. На эту профессиональную спешку накладывается масса семейных обязанностей. тоже свойственных лишь этой паре. Вдруг резко старятся еще недавно такие бодрые, самостоятельные и деятельные родители, те, кого она могла называть стариками, тем самым отделяя себя от людей этого звания. Они требуют больше внимания, заботы, силы времени. Что такое уход за хроническими больными – Немощными стариками объяснять тягостно и не сказать нельзя. Кто не пережил медленного угасания дорогого человека, всех проблем с больницами, посещениями и совмещением этих забот со службой, не поймет того, что обрушивается на плечи дочерей, которым их возраст прибавляет страданий, но не сил. Болезни стариков, тем более их смерти, долго переживаются. Пожалуй, тяжелее, чем потери в юности. Молодость не знает, не чувствует масштаба потерь. Ее от горя отвлекает и развлекает перспективы долгой жизни. А тут возникает сознание, что своим уходом родители сняли барьер, Ограждающий тебя от бездны небытия, и ты остаешься один на один с тем, о чем за их спиной и думать не приходилось. Непривычные эмоциональные переживания дают женщине этой поры и сознание, что она еще молода как бабушка, но уже отнюдь не как женщина. Не как жена. Причем жена совсем не старого, полного сил и энергии мужчины, кому седина лишь прибавляет веса и привлекательности в глазах более молодых и энергичных искательниц солидного замужества. С возрастом и без того нелегкое искусство быть интересной, заботливой, желанной женой, дается все большими усилиями. Мне не было пятидесяти, когда дочь родила внучку, слабого недоношенного ребенка. Ей нужна была моя помощь, а у меня муж. В полной силе мужчина, которому нужна была жена, молодая, красивая и элегантная. Что делать в такой ситуации? Влекомая материнским чувством, я стала нянчить, бороться за жизнь малышки. Дочь довольна, говорит однажды. Мне на работе завидуют, что у меня есть бабушка. И невдомек дочке, что у матери семейная трагедия. Муж обижается, что он в загоне. У него фактически не стало жены, она нянька. Муж по своей психологии, он не дедушка, он мужчина и эгоист. Хочет, чтобы женщина жила для него, а не для внуков. И он такую нашел без особого труда. Вот и весь сказ «Бабушка. Ленинград». Вот письмо одной из читательниц. Это не такая уж простая проблема. К сожалению, как актеры,